которую любовно выращивал собственными руками. В июне собирался встречать араву съемщиков с баулами, детьми и неуправляемой собакой. Господь судил иначе, и Янсон умер, и мы, съемщики, купили дачу у его вдовы. Все это было бесконечно давно, и Янсона я никогда не видела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 В 1980 году в припадке разведения клубники мы перекопали бурьян в том углу сада, где, по смутным воспоминаниям старожилов, некогда цвел и плодоносил аптекарский эдем. На некой глубине мы откопали некий большой железный предмет. Испугались. Выслушали заверения тех же старожилов, что это не снаряд, потому что во время войны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 Лиловые с выпуклыми белыми розами. Под лиловыми коричнево-красные, густо записанные кленовыми листьями. Под кленами открылись газеты. Освобожденный Орел и Белгород. Праздничный салют. Под салютом народ требует казни кровавых Зиновьевско-Бухаринских собак. Под собаками траурная очередь к Ильичу. Из-под Ильича пристально и тревожно, будто и не мазали их крахмальным клейстером, глянули на нас бравые господа офицеры, перепоясанные, густо усатые, групповой снимок в Галиции. И уже напоследок из-под этой братской могилы, из-под могил, могил, могил и могил, на самом дне крем усатен, а как же, и... Все высшее общество Америки употребляет только чай «Кокио» — букет ландыша. Склады чаев Дубинина, Москва, Петровка, 51. И от чего я так красива и молода?» И «Оночевара маскада» выдается и высылается бесплатно. И «Покупая гильзы, не говорите».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 радостно попировавших сухим крахмалом и оставивших после себя микрон воздушной прокладки между напластованиями истории, между тектоническими плитами чьих-то горестей. Литература — это всего лишь буквы на бумаге, говорят нам сегодня. Не, не всего лишь. В этой рукомойне, пахнущей мылом,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 Устроил себе спаленку, частный уголок, толстая дверь с тяжелым шпингалетом, под полом свои чистые куры, смежной коморке с балконом, с окном на закат, на черные карельские ели, столовая-гостинная. Можно кушать кофе с цикорием, можно сидя в жестком лютеранском кресле думать о прошлом, о будущем, о том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 Джонсон и Джонсон. Джонсоны против Янсона. А что же может поделать один Янсон против двух Джонсонов? Какие-то быстродействующие очистители и уничтожители. Аэрозоли для стирания памяти. Кислоты для выведения прошлого. Мы выскребли все. И белые по розы, и кровавых собак,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 Потом мы сложили обойные полосы пополам, клей на клей, отнесли в спальню аптекаря Янсена, где, опять же, по инструкции, снова развернули полосы во всю длину и, крепко нажимая старой ветошью, неузнаваемой трикотажной тряпкой, некогда бывшей неизвестно чем, притерли свежие, белые в веночках обои к свежей и еще пахнущей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 собачья будка, приют убогого слепорожденного чухонца. В куске все смотрится не совсем так, как на стене, верно? Вот если купить совсем-совсем белые обои без рисунка, а сейчас ведь все можно достать, вот тогда будет очень хорошо. Этот наш ошибочный виньеточный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 лютеранин, мещанин, гражданин, аптекарь, трудолюбивый садовник, запасливый и аккуратный человек, без лица, без наследников, без беспримет. Михаил Августович, муж маленькой жены, житель маленьких комнат, чуточку смелый, но очень скрытный хранитель запрещенного прошлого, свидетель истории добила ободранной нами со стен его бывшей коморки. «Михаил Августович, про которого я ничего не знаю и теперь уже никогда, никогда не узнаю, кроме того, что он закопал непонятное железное в саду, спрятал ненужное трепичное на чердаке, укрыл недопустимое, невозвратимое под обоями спальни. Своими руками»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 безымянную и блаженную Господню Фармакопею.